«Перезвоните завтра. До свидания». Мартин Бэк подержал трубку в руке, пожал плечами и положил ее на место. Он сидел у себя в кабинете в Южном управлении. Был вторник, половина девятого утра, и ни Кольберг, ни Скаккия еще не пришли. Кольберг, очевидно, находился уже на подходе и мог появиться в любой момент. Мартин Бэк снова поднял трубку, набрал номер полицейского участка округа Мария и попросил к телефону Цакрисона. Но тот отсутствовал. Его дежурство начиналось в час дня. Бек распечатал новую пачку сигарет Флорида, закурил и посмотрел в окно. Открывающийся за ним пейзаж был вовсе не таким красивым, как тот, к которому привык Мартин. Мрачный промышленный район и шоссе, ведущие в центр города, до предела забитые автомобилями, ползущими черепашим шагом. Мартин Бек испытывал отвращение к автомобилям, и сам садился за руль лишь в случае крайней необходимости. Ему не нравилось находиться в здании управления на Вестеберга-Алле, и он с нетерпением ждал того дня, когда капитальный ремонт в управлении полиции на Кунстхольме закончится, и все разбросанные по городу отделы снова соберутся под одной крышей. Мартинбек повернулся спиной к мрачному пейзажу, закинул руки за голову и, уставившись в потолок, принялся размышлять.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 Мартин Бэк услышал за дверью в коридоре быстрые энергичные шаги, скакки, а через минуту объявился и Кольберг. Он грохнул кулаком в дверь Мартина Бэка, заглянул внутрь, сказал «Привет» и исчез. Снова он появился уже без пальто, пиджака и с расслабленным узлом галстука. Он уселся в кресло для посетителей и сообщил. — Я попытался поговорить с Гунвальдом Ларсеном по телефону, но мне это не удалось. — Знаю, — сказал Мартин Бэк, — я тоже пытался. «Однако мне удалось поговорить с Цакрессоном», — продолжил Кольберг. «Я позвонил ему домой сегодня утром. Гунвальд Ларсон приехал на Шольдгаттен около половины одиннадцатого, и Цакрессон вскоре после этого ушел. Он говорит, что свет в квартире мальма погас без четверти восемь. Он также утверждает, что кроме трех гостей рота не видел никого, кто входил бы в дом или выходил оттуда в течение всего вечера». Однако неизвестно, внимательно ли он вел наблюдения. Стоя там, парень вполне мог задремать. «Да, я тоже об этом думал», — заметил Мартин Бек. «Однако мне кажется совершенно невероятным подобное везение. Человек смог и войти в дом, и выйти незамеченным. Слабо верится». Кольберг вздохнул и потер подбородок. «Да, поверить невозможно», — согласился он. «Какая программа у нас на сегодня?» Мартин Бек три раза чихнул, — и кольберг каждый раз говорил ему будь здоров мартин бэк вежливо поблагодарил его что касается меня то я собираюсь побеседовать с патологоанатомом», — сказал он раздался стук в дверь вошел скакка и остановился посреди кабинета ну че надо буркнул кберг ничего ответил скакка просто я хотел узнать может быть что то прояснилось в деле с пожаром поскольку ни мартин бэк ни кольберг ему не ответили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 Патрологоанатом, который проводил вскрытие, был седым профессором лет семидесяти. Он работал полицейским врачом в те далекие годы, когда Мартин Бэк служил простым патрульным, и, кроме того, Мартин Бэк слушал его лекции в полицейской школе. С тех пор им часто приходилось работать вместе, и Мартин Бэк высоко ценил опыт и знания профессора. Инспектор постучал в дверь кабинета врача в Институте судебной экспертизы в Сольне, услышал с пишущей машинки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 Однако для вскрытия я еще не совсем готов. Профессор внимательно посмотрел на него. — Тебе нужно обратиться к врачу. Это ненормально. Все время ходить простуженным. — Да ну их, этих врачей! — отмахнулся Мартин Бек. — Ну, я, конечно, уважаю твоих высокомудрых коллег, но они так и не научились лечить обычную простуду. Он вытащил платок и с трудным звуком высморкался. — Ну ладно, давай займемся делом. В первую очередь меня интересует маль Профессор снял очки и положил их перед собой на письменный стол. «Хочешь на него взглянуть?» — спросил он. «Нет», — ответил Мартин Бэкс, — «меня вполне достаточно твоего рассказа». «Должен признать, выглядит труп не лучшим образом», — сказал эксперт, — «как и два других». «Что ты хочешь узнать?» «Как он умер?» Профессор вынул носовой платок и начал протирать очки. «Боюсь, я не смогу тебе этого сказать».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 Жар был очень сильный, и Мальм лежал в характерной позе фехтовальщика. На голове у него было множество трещин, но образовались они после смерти. Кроме того, на теле имеются ссадины и сдавленности, вероятнее всего от падающих балок и других предметов, от череп раскололся от жары. Мартин бэк кивнул. Он уже достаточно насмотрелся на обгоревшие трупы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 «Достаточное основания полагать, что его убили», — спросил профессор. «Трудно поверить, что он умер естественной смертью как раз перед тем, как загорелся дом», — пожал плечами Мартинбек. «Его внутренние органы были вполне здоровыми», — сказал профессор. «Правда, есть один не совсем обычный факт. Содержание окиси углерода в крови мальма слишком велико, если учесть, что дым он не вдыхал».